Глава 16. Ночной визит. Ордашев и Аткинсон уже спали в своих номерах, когда их разбудил дверной стук. Это был инспектор Джеб. Наскоро одевшись, они спустились в холл гостиницы. Развалившись в кресле, полицейский курил сигарку и пил кофе, поданый ему несмотря на поздний час ресторанным лакеем. Рядом с креслом стоял его сокляж. — Я поднял вас, джентльмены, чтобы задать несколько вопросов. — Я уезжаю обратно ночным поездом. — Садитесь. Указав на диван, велел он и спросил. — Итак, вопрос первый. Каким ветром вас сюда занесло? Друзья переглянулись, и Ардашев ответил. — Я уже говорил вам, что еще на проходе мистер Пирсон обмолвился, что брал с собой тот самый англо-арабский разговорник, когда ездил в Бодмин. Вот мы и решили узнать, что он здесь сделал. Инспектор, прищурившись, покосился недоверчиво на Клима и спросил. — И каким же образом вы намеревались это выяснить? В конце разговорника профессор написал две формулы. Потом он стер их, чтобы подарить книгу мне. Но я заметил, что из-за тупого карандаша остались продавленные места на бумаге. И стоило мне посыпать их грифельным порошком, как проступили две химические формулы, касающиеся нового способа извлечения золота из золота, содержащей породы. Но для проверки правильности открытия мистеру Пирсону был нужен прииск, пусть и заброшенный, чтобы из отвалов получить хоть немного драгоценного металла. В Англии нет золотых месторождений, кроме здешнего. Не трудно было догадаться, что профессор приобрел его. Чтобы проверить это предположение, мы приехали в Бодмен. Купив местную газету, я узрел объявление о продаже участка с заброшенным золотым прииском. А комиссионер проболтался, что земельный надел оформлен на мистера Эшби. И ещё он добавил, что Эшби находится в городе и поселился в одном из отелей. Мы, естественно, посмотрели участок, а когда вернулись, нам надели наручники. Правда, потом отпустили. А из чего вы взяли, что именно покойный мистер Пирсон купил прииск? А не эжби? О, эжби не могло быть таких больших денег. Да и своим внешним видом он не производит впечатления состоятельного человека, вмешался Роберт. Детектив выпустил колечко сизого дыма и спросил: "Рыс-говорник, у вас он в номере. Я хотел бы взглянуть на него". "Хорошо. поднявшись, вымолвил Ордашев: "Я схожу за ним. Не зайдите за трок, молодой человек". Клим отсутствовал не больше минуты. Кроме разговорника, у него в руках был конверт с фотографиями. "Пожалуйста", изрёк Клим, протянув книжицу. Инспектор бегло пролистал её и, увидев проступившие в конце формулы, кивнул, даже не пытаясь вникнуть в текст. В ином случае я вынужден забрать у вас разговорник. Жаль, вздохнув, покачал головой Клим. А что ещё там у вас? Фотографии. Они были сделаны в первые минуты после вскрытия сейфа в кабинете профессора. На похоронах присутствовал фотограф, и я попросил его снять комнату. Вот на этой Ардашев, вы на одной из них. Великолепно видна тёмная запка на светлом ковре. Даже можно различить её узор. А вот это уже кое-что, обрадовался инспектор. А на другой скрытый сейф. Да что вы говорите? Единовье фотографии с и сейфа мы запомкать очень приглятся. Не это будет пообщаться с Здовой. Возможно, она вспомнит хозяина запонки. Да, мы всегда обращают внимание на украшения мужчин. инспектор улыбнулся и добавил: "Очень любезно с вашей стороны. И не побоюсь этого слова, профессионально. Мы только начинаем применять фотографические снимки в расследовании, а вы их сделали сразу, как только оказались на месте преступления. Ещё раз повторюсь, из вас может получиться настоящий сыщик. Я очень польщён, мистер Джепп. Но лучшей благодарностью от вас был бы возврат англо-арабского разговорника. Что касается текста, то я могу его вам переписать прямо сейчас. — Ладно, держите. В формулах я ничего не смыслю, но на всякий случай перепишите мне на листок эти две строчки из разговорника. Сию минуту. Клим раздобыл у полусонного портье карандаш и бумагу. Воспроизведя текст, он отдал лист полицейскому. Инспектор сунул его в конверс с фотографиями и принялся рассуждать. После смерти мистера Раймера в его банке провели ревизию и сразу выявили недостачу — сто тысяч фунтов. Его жена ничего не знает об этих деньгах. Их нет и на его счетах. Новый управляющий банком Голдсмит готовит судебный иск. Ответчиком будет наследник Раймера. Суде его разденут до нитки. Вот я и думаю, а нет ли связи между покойным профессором и этими его формулами, убитым Раймером, застреленным Самуэлем Вудсом и мистером Эшби? Ведь все четверо были хорошо знакомы. Раймер и Вудс, как и профессор, входили в попечительский совет Лондонского института. Допустим, Раймер передал профессору сто тысяч фунтов. И тот спрятал их в сейф. А Эшби, зная это, убил профессора и, завладев тростью ключом от сейфа, вскрыл его. А потом, чтобы обрезать последнюю ниточку, ведущую к деньгам, сымитировал несчастный случай на охоте, убрав Раймера. Но, Самуэль Вудс, о чем-то догадывался. Он получил у вдовы доверенность и приехал сюда. И, к своему удивлению, узнал, что лаборант профессора не только владеет и продает заброшенный прииск. но и ошивается здесь. Он мог наведаться в гостиницу Кэшби и поговорить с ним на чистоту, а тот, понимая, что его подозревают в двух убийствах и одной краже, прикончил визитера на пороге комиссионерской конторы и скрылся, дожилая обвинить в содеянном любое другое лицо, принимавшее участие в охоте на селезня. Он заранее выкрал из шкафа лорда Аткинсона хаудах и после совершения смертоубийства оставил оружие на месте преступления вместо того, чтобы спрятать его. Возникает вопрос. А мог Раймер передать сто тысяч фунтов не профессору, а его ассистенту? Ответ ясен. Нет. Профессор и Раймер — люди одного круга, а Эшбик — голодранец, подбирающий объедки с барского стола. Он ненавидел профессора и им сил ему как мог. Даже через измену его жены. Зависть — мотив убийства профессора. Корысть — мотив совершения кражи из сейфа. А два последних преступления характеризуются одним единственным мотивом — избежать уголовной ответственности. Так? Инспектор затушил нервными толчками в пепельнице сигарку и с огорчением в голосе сам себе ответил. «Как-то оно так. Но для того, чтобы доказать вину Эшби, нужны два свидетеля. Первый должен подтвердить, что профессор получил от Раймера сто тысяч фунтов. А второй засвидетельствует, что ему было известно о желании профессора купить этот прииск, но он решил оформить его на своего ассистента Эшби». В таком случае, в игре появляется ещё один мотив убийства мистера Вудса продать участок и заволодить 5000 фунтов. А? Ну как, согласный с лицом победителя спросил детектив. Простите, Шэр, заговорил Роберт. А зачем лаборанту убивать мистера Вудса, если юридически участок принадлежит ему? Не «Да, принадлежит. «Но только до тех пор, пока не начались судебные слушания. А там, глядишь, и опасные дляежды свидетели появятся. И расписка от продавца о получении денег непосредственно от мистера Пирсона всплывет. В конце концов адвокат и миссис Пирсон могут попытаться признать сделку купли-продажи притворной». «А запонка разве не улика?» — робко осведомился Аткинсон. «Влика серьезная, но только если вдова не соучастница преступления. К сожалению, моя профессиональная интуиция подсказывает иное. Я, конечно, сразу встречусь с ней и покажу фото. Посмотрим, что она скажет». Инспектор уставился на Роберта и сказал строго. «Мне придется вызвать в Скотланд-Ярд вашего батюшку для формального допроса и установления принадлежности оружия». Что поделаешь? пожал плечами британский студент. Надо так надо. А сразу по приезду я арестую Эшби. Откровенно говоря, мистер Джеп, я не очень-то верю, что вам удастся доказать его вину, заметил Ордашев. Вероятнее всего, он признает, что сбежал из Бэдмина, узнав о дерзком злодействе на пороге офиса комиссионера по недвижимости, скажет, что испугался. Другое дело, есть ли у него алиби по первому преступлению? Нет. Я уже допрашивал его по этому поводу. Думаю, и по вчерашнему убийству у него алиби тоже нет. Ума не приложу, как да Eshby умудрился пробраться в кабинет профессора, если он всё время был на наших глазах, а потом уже, поднявшись на второй этаж, находился в компании миссис Пирсон. Покачав головой, высказался Аткинсон. «Не обольщайтесь насчет своей внимательности. Он мог исчезнуть из вашего поля зрения всего на несколько минут, чтобы обчистить сейф», возразил полицейский. «Допустим», — не сдавался Роберт, — «но есть чисто практический вопрос. В чем тогда он вынес сто тысяч фунтов, если они там были?» «А пока доподлинно неизвестно, где находилась эта сумма». Хорошо, продолжал упрямиться Роберт. Давайте будем считать, что денег там не было. Но по свидетельству самого ежби, там хранились три толстых чёрных тетради. Как ему их удалось пронести? В штанах? Под рубашкой? Деньги? Тетради? возмутился детектив. Да хоть чёрта лысого он мог вынести в какой-нибудь сумке, когда труп профессора покоился в морге. "Ну что вы, этот цирк с мимой кражей паропустиков. Так ведь это бессмысленно", разведя руками ответил Латкинсон. "Чем дольше сейф заперт, тем лучше для преступника. Кто бы тогда смог доказать, что там было до убийства Пирсона? А вы думаете, преступники не ошибаются? И ещё как? Иначе мы бы их не ловили. Меня другое волнует." «Для чего банкир отдал такую огромную сумму профессору? Ради того, чтобы оживить заброшенный прииск?» Ардашев и Аткинсон молчали, потому что оба знали ответы. Инспектор посмотрел на большие напольные часы и, поднимаясь, сказал. «Моими стараниями с вас, молодые люди, все подозрения местной полиции сняты». «Спасибо, сэр», — почти хором ответили друзья. «Не за что». "Вы когда собираетесь в Лондон?" "Завтра, вернее, уже сегодня", ответил Ордашев. "Посмотрим, как запоют эти наглые жабы, пригревшиеся на груди профессора, вернее, его жены после ареста", ухмыльнулся полицейский. "Мне пора, джентльмены. Боюсь, тот ходят через полчаса". Полицейский ушёл, не прощаясь. Когда за ним захлопнулась дверь, Аткинсон сказал: Благодарю вас, капитан, что не стали посвящать мистера Джеба в дела отца. Знаете, дружище, я до сих пор чувствую себя неловко из-за подслушанного мной разговора. Мрылности. Махнул рукой Роберт и спросил: А вы не боитесь, что формулы профессора попадут из полиции в недобросовестные руки? и какой-нибудь Проныра первым запатентует открытие. Нет, я же переписал формулу из разговорника, а там она с тайными знаками алхимиков. Для того, чтобы их разгадать, понадобится какое-то время. И это меняет дело. Однако вы зря отдали полицейскому главную улику — фотографию с запонкой. Теперь мы уже не сможем установить личность преступника раньше полиции. Я не мог этого не сделать. Совершено три дерзких убийства. В данном случае утаивать улики от властей приступление против правосудия. Мы не рассказали инспектору о разынкрейцерах, так нас об этом он и не спрашивал. Но запонка может оказаться решающим доказательством вины или напротив, невиновности любого подозреваемого. Кроме того, у меня есть второе фото запонки. И нам ничто не мешает показать его в дове. Я совсем забыл об этом. Вы опять правы. Пожалуй, можно ещё поспать несколько часов. Несмотря на комфортабельные английские вагоны второго класса, я предпочитаю видеть сны в горизонтальном положении. И снова, капитан, мне трудно с вами не согласиться. Доброй ночи. До завтра. Уже потушив свечу, Ардашев не мог заснуть. Он в сотый раз прокручивал в голове события последних дней, и как не пытался выгородить Вивьен, по всему выходило, что она сама этого не подозревая, могла быть замешана в убийстве её мужа. Засыпая, он твёрдо решил наведаться к ней и рассеять последние сомнения.